Антон подошел к зеркалу и вгляделся в свое отражение. Чуть мутноватое, с каким-то зеленым оттенком стекло отразило бледное лицо с покрасневшими веками глаз слегка тронутые сединой виски, успевшую отрасти щетину на подбородке. Седина почему-то поразила, словно он заметил ее впервые. Еще до сорока тянуть и тянуть, а виски уже вовсю отливают серебром. Ну ничего. Говорят, это только украшает мужчину. Волков подмигнул своему отражению и невольно поморщился, в глазах. Чёртова болячка. Врачи утверждали, что это от недостатка витаминов в весенний период и хронического перенапряжения зрения. Витамины сейчас из области фантазии на летние темы. А выспаться тоже только сладкая мечта. Частенько он приезжал в тихий домик только под утро. И прямо в машине принимал люминал, чтобы успеть добраться до постели и сразу же уснуть, ни о чем не думая, провалиться в забытье, потому что вскоре опять вставать, бриться, менять подворотничок, чистить сапоги, наскра перекусить и в управление работать. Молоденькую соседку он теперь почти не видел, но, скорее всего, это только к лучшему перестанут мерещиться по ночам те минуты, когда он вышел на кухню и увидел ее стоящую, обнаженную в тазу. Не будут больше преследовать навязчивое видение ее тонких гибких рук, длинных стройных ног и казавшихся какими-то беззащитными лопаток на худенькой девичьей спине с выступающими позвонками. «Так, здравствуйте, до свидания, доброе утро, добрый вечер. Встретились, разошлись». Он может в любой момент закончить работу и уехать, а она останется здесь, и война впереди еще долгая-долгая. А может, прав профессор Игорь Иванович, знаток древних китайских теорем и любитель разгадывать загадки всемогущего времени. Война войной, а жизнь жизнью, и надо, чтобы в жуткое лихолетии были и любовью человека, и дети, и чтобы кто-то ждал по вечерам. Зажигал на кухне лампу и ставил чайник на плиту, чутко прислушивался к раздающимся за дверями квартиры шагам. «Нравится она тебе, Антон Иванович?» «Не уподобляйся старой кокетке, не лги самому себе, признавайся честно». «Да, нравится. Тебя влечет к ней, как иголку к магниту, ты жаждешь ее ласки любви». «Ну и что с того?» Надо быть реалистом. Ей едва за 20, а тебе уже за 30, и за плечами многое из того, чего эта девочка даже вообразить не сможет, не считая ранений, потерь, разлук. Что ты дашь ей в жизни? Вечное ожидание, беспокойство, страх за мужа, редкие встречи, торопливо нацарапанные на клочках бумаги или открытками с видами незнакомых городов письма без адреса и обращения и даже без подписи. Сможет ли она такое долго выдержать, когда мимо катится жизнь, а потом в старости вдруг выяснится, что вы совершенно разные люди, и дети выросли без отца, не понимают его и не знают, а та доля романтики и заочной любви, которая еще оставалась в них к тебе, с каждым днем совместной жизни быстро улетучивается. Ведь если родятся дети, то когда им сравняется двадцать, тебе будет почти шестьдесят, а внуков можно вообще никогда не дождаться. «Все надо делать вовремя. Жениться, заводить свой дом и детей. А если упустил момент, то стоит ли об этом задумываться, с каждым днем приближаясь к пятому десятку?» «Но живое думает о живом, и нет ему дела до здравых рассуждений о возрасте и о том, что было у тебя раньше». Властно звала настоящее, и Антон ловил взгляд задумчивых серых глаз, обращенный на него. Искал в них хоть чуточку тепла. Вернувшись к столу, Волков опять принялся за бумаги. Иногда казалось, что они когда-нибудь похоронят его под собой, задушат своей многочисленностью, а плетут, как многоголовая гидра, размножающаяся с неимоверной быстротой. Сотни личных дел, встречи с чекистами, работавшими на оборонных заводах, помощниками директоров по найму – Посещение рынка, толкучки, парки, вокзалы, беседы с сотрудниками уголовного розыска, выявление завсегдатой в сомнительных мест в городе из числа железнодорожников, работников рынка, кинотеатров и проверки, проверки, проверки. А каждая из них снова бумаги, которые надо написать, прочитать, обсудить, принять решения, проследить за их выполнением. Еще бы не краснели и не опухали глаза. Теперь уже наметился четкий круг людей, которые бывают во всех интересующих сотрудников госбезопасности местах. Особое внимание Волков и кривошеин сконцентрировали на рынке и вокзале. Там наиболее удачные места для встреч вражеских агентов. Парк пришлось отбросить, он оказался маленьким, взрослые туда почти не ходили, особенно зимой отдав его во власть вездесущим мальчишкам. Да и располагался парк в неудобном месте. Тяжело добираться от вокзала и от заводских районов, а с транспортом сейчас очень плохо. Кинотеатры тоже вызвали у Волкова множество сомнений. Сеансы нерегулярны, залы тесные, всегда битком набитые. Если надо что-то передать, такая обстановка только на руку. Но ведь врагам наверняка необходимо и поговорить. Не мы же они. Да и не напишешь всего в сообщении. Неизбежно возникают вопросы. Приходится объяснить суть нового задания. Да мало ли что еще. А из кинотеатра и выбраться-то быстро не удастся. Это тебе не рынок и не вокзал. Но все же кино тоже не оставили внимания. Версия о поездках, возникшая у Антона еще в Москве, требовала проверки. И он везде и всюду интересовался, бывает ли тут железнодорожники. Расчет прост. Вряд ли враг, прибывший на поезде не в качестве пассажира, станет специально переодеваться. Он и так пойдет навстречу со своим связным в черной железнодорожной шинели. А это уже характерная примета. Если все время переодеваться, то насторожишь коллег. А в городе вряд ли кто обратит на него внимание. Проведенные сотрудниками уголовного розыска тщательные опросы увенчались успехом. В равные промежутки времени на рынке видели одного и того же железнодорожника, встречавшегося с мужчиной, одетым в замасленный ватник и большие серые валенки с самодельными галошами из старых автомобильных покрышек. Оба далеко не молоды, примерно за 50. Появлялись на рынке поодиночке, долго не разговаривали и встречались в разное время сколько же сил пришлось положить для того, чтобы иметь эту на первый взгляд еще ничего не значащую информацию? А вдруг они старые знакомые или просто спекулянты? Тогда Волков с Кривошейным взялись изучать расписание поездов. И тут пришла удача. Все дни встреч совпали с прибытием московского пассажирского. Однако и этого недостаточно. Кто же железнодорожник? Кем он работает? Вдруг он из машинистов или кочегаров, а они сменяются в пути следования. Кто мужчина в промасленном ватнике и серых валенках? Эти опознавательные знаки он способен сменить в любой момент, так же, как и железнодорожник может в следующий раз появиться без черной приметной шинели. Тогда что? Усиленное наблюдение за рынком ничего не дало. Ни тот, ни другой из подозреваемых там больше не показывались, хотя уже несколько раз прибывал московский поезд. Почуяли неладное и сменили место встреч, или вообще все это оказалось пустым номером, прихотливой игрой случайности, а они, Волков и Кривошеин, поспешили принять первое попавшееся за единственное верно и ошиблись. Поиски на заводах человека в серых валенках, сходного по приметам с появлявшимся на рынке, тоже оказались совершенно безрезультатными. Такого не знали ни на одном из предприятий. Неужели он так одевается специально для встреч? Ломал голову Антон, прикуривая одну папиросу от другой. Но зачем? С какой целью? Чтобы не привлекать к себе внимания или быть неузнанным? Кажется, указывали, что у него всегда опущены наушники и шапки. Ну хорошо, это сейчас зимой, а как летом? И тут же Горько усмехнулся. «Какое лето? О чем ты, майор Волков? Кто тебе позволит здесь загорать до жарких дней? Все надо делать сейчас очень быстро и безошибочно, а ты мечешься, вцепившись в показавшуюся перспективную информацию, но никак не можешь нащупать единственно верный ход. Сказать, что они работали только по данной информации, нельзя. Но Антон все же вставал и ложился с мыслью о железнодорожнике и человеке в серых валенках, с галошами из автомобильных покрышек. Даже Люминал иногда не освобождал от прихода к нему во сне этих фигур с размытыми, неясными лицами. Во сне ему хотелось схватить за плечи железнодорожника, повернуть к себе, впиться взглядом в его лицо, запомнить, чтобы потом опознать среди тысяч других людей. Но тот ускользал от протянутых рук и прятался за неизвестного в промасленном ватнике. А тот... Медленно поворачивал к Волкову пустые глазницы черепа. Антон стонал и просыпался. Теперь сотрудники постоянно дежурили не только на рынке, но и на вокзале, ждали прибытия каждого московского поезда. Ночью Антон пошел домой пешком. Разболелась голова и хотелось немного проветриться. Поэтому он отказался от предложения Сергея Ивановича Доставить его, как всегда, на машине. Спасибо. Пожимая на прощание руку кривошину, поблагодарил Волков. Город я знаю, идти тут буквально двадцать минут. Доберусь, заодно и подышу». Ну, как знаешь, обиженно засопел тот. Думал, может, ко мне заскочим, чайку сорудим, поколякаем. Опять о том же и до утра, улыбнулся Антон, и Кривошин виновато развел руками. Выйдя из здания управления, Волков потуже затянул на шинели пояс с коброй. Весна, а по ночам морозец прижимает, и не спеша пошел по улице, жадно вдыхая свежий воздух и чувствуя, как головная боль становится тупее и постепенно уходит сначала от вискового лыба, а потом и из затылка. Над заводами небо казалось розоватым, плавили металл. Подходя к своему переулку, он даже улыбнулся этой мысли. Не успел пожить здесь, как уже и переулок свой. Антон заметил впереди струйную фигурку в темном долгополом пальто с меховым воротником. Тоня возвращается домой с завода? А кликнуть? Или нет? Лучше потихоньку догнать и взять подруг. Сначала, конечно, она испугается, рассердится, но потом глаза снова весело заблестят и ему милостиво даруют прощение, разрешив оставаться рыцарем по дороге домой. Волков прибавил шагу, поскольку девушка уже свернула за угол. Внезапно впереди раздался сдавленный крик. Растёгивая на бегу кобуру, Антон вылетел на мостовую. «Скорее! Что-то могло случиться!» Вот и поворот. Слабо освещённый тусклым фонарем мелькают тени. Похоже, с нее пытаются снять пальто. «Крикнуть!» Ноги сами несли его вперед. Неожиданно кто-то вывернулся сбоку, попытался дать подножку, Но волк его успел отплянуть в сторону, а неизвестный, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Никогда с ним возиться сейчас вперед, скорее! Услышав топот его сапог по обледенелой мостовой, один из нападавших обернулся, отпустил вырывавшуюся девушку и шагнул навстречу. Привычно уклонившись от нацеленного ему в лицо чужого кулака, Антон резко ударил грабителя в челюсть. Тот рухнул без звука. Второго он успел поймать за руки и с силой дернул вниз, одновременно выставив колено. Хрюкнув от резкой боли в животе, противник кулем осел на землю. «Легавые!» – закричали сзади. Наверное, тот первый, пытавшийся сбить его подножкой. Волков бросился поднимать упавшую девушку, судорожно вцепившуюся в свою сумочку. Не узнав его, она рванулась, но он держал крепко. «Тоня, не бойтесь, это я, Антон!» Не обращая внимания на расползавшихся грабителей, он потащил ее к калитке, толкнул крыльцу. «Бегите домой, я скоро!» Вернувшись на место схватки, он там никого не нашел. Подобрал какие-то смятые затоптанные бумажки. Возможно, они помогут отыскать нападавших. И пошел обратно. Тоня сидела в прихожей на стуле. Губы ее мелко дрожали, на коленях стояла раскрытая сумочка. Из глаз катились слезы. «Ну-ну, все обошлось», – помогая ей снять пальто, приговаривал Антон. «Ну что вы, право. Пойдемте на кухню, чай выпейте, успокойтесь». Он поставил на плитку чайник, скинул на свободный стол пояс с кобурой, расстегнул воротник гимнастерки. Чайник начал закипать, пока он резал хлеб и сало. Тоня молчала. «Садитесь к столу», – позвал он, наливая чай. Поднял глаза, увидел, что она беззвучно рыдает закрыв лицо ладонями. «Чего такое?» Он присел перед ней на корточке, пытаясь отвести руки в стороны, заглянуть в лицо, увидеть глаза. «Что случилось?» «Ну, нет их больше, нет, прогнал». «У меня карточки украли, они...» Тоня вытерла мокрые щеки ладонью и смущенно попросила. «Вернитесь, я умоюсь». Волков сел к столу, Сделал ей бутерброд, положил его рядом с чашкой. Как она теперь станет месяц жить без карточек? Как? Новый никто не даст. Придется подкармливать. Но согласится ли она? И как бы это ей поделикатнее предложить? Всю сразу. Садясь к столу и стараясь не смотреть на хлеб и сало, почти прошептала Тоне. Его уволили и карточки украли. Как уволили? Ошарашенно поглядел на нее Антон. «За что?» «Не знаю». Она махнула рукой и снова вытерла скатившуюся по щеке слезинку. Вызвали в отдел по найму и уволили. А потом эти встретили и давай сумку вырывать. А там были карточки на месяц, еще не отоваренные. «Подождите». повинуясь внезапной догадке, Волков пошел в прихожую и достал из кармана шинели, подобранные им в снегу бумажки. Принес, положил перед ней. «Это?» «Где вы их нашли?» Расправляя смятые листочки, сквозь слезы улыбнулась Тоня. «Я уж думала, все, пропадать придется». Постепенно она успокоилась, выпила чаю и, отвечая на осторожные вопросы, Антона рассказала о себе. Родителей не помнила, мать умерла давно, простудилась, слегла и больше не вставала. Воспитывалась Тоня в чисто женской семье, у бабушки и теток, не пожелавших расставаться с ней и отдавать ее отцу. Училась в школе, потом поступала в институт, но не сдала. Пришлось пойти работать и снова поступать. А тут война. Направили на ратье Копов под Подможайск. Холодно, грязно, тяжелая работа в противотанковом рву, липнувшая к лобате сырая глина, налеты немецкой авиации, болезни. Вернулась, отправили в эвакуацию. Зябко, обхватив плечи руками, говорила Тоня, «Ехали на открытых платформах, дети болели, умирали, а ты ничем не можешь помочь. Я, наверное, до конца своих дней буду помнить этот скорбный путь на Урал». Укрывались чем могли, брезентом, одеждой, тащили старые доски, куски фанеры, но все равно днем и ночью пронизывающий ветер, холод и голод. Вместе со мной ехала женщина с двумя репетишками, один еще грудной. Так ему и недели пути хватило. «Как?» – не понял Волков. «На восьмой день похоронили», – глядя в стену, ответила она. «А мать на десятый. Девочка осталась лет пяти. Все ко мне жалась. Горела и просила жалобно. Не бросай меня, тетя, не бросай». потом ее насильно сняли на одной станции, а мне не разрешили с ней остаться. Я потом писала, справлялась, да ответили, что тоже умерла. На второй день. Тяжко все это, Антон Иванович. Вы там, наверное, не всегда знаете, что простому народу приходится на своих плечах выносить. Думаете, от хорошей жизни сегодня на меня напали? Нет. Тоже от голода до да от беда совщины. Налетели-то пацаны. Может, с моего бывшего завода, которых тоже за какие-то провинности поувольняли. Или бесприютные. Вот так и бедуем. Хотелось бы домой. «Да когда это теперь случится?» Антон мрачно курил, спрятав папиросу в кулаке стараясь дымить в сторону. В голове почему-то вертелось ее имя – Антонина. Вдруг это знак судьбы? Он – Антон, она – Антонина. Свело их лихое время в дальнем, далеке от родного обоим города, аж на Урале, хотя еще два года назад они ходили по одним и тем же улицам, спускались в метро – и вполне могли встретиться еще в той, не знавшей такого горя, предвоенной Москве. Впрочем, нет, не могли. Тогда Волков ходил по улицам другого города, мимо костюлов и немецкой комендатуры, посещал казино Турмклаузе, где проводил вечера вместе с эмигрантом Вадимом Выхиным, оказавшимся на самом деле эсэсовцем Конрадом фон Бютцевым, работавшим по зданию СД на территории оккупированной Польши. И там вместе с Волковым работала другая девушка, которая ему нравилась. Но он ни разу не сказал ей об этом. А теперь поздно. Ее нет, и встретиться им никогда больше не суждено. Антон знал истинную цену бесследных исчезновений людей в приграничном городке, где в бывшем замке Пелецкого свил себе гнездо начальник абверкоманды подполковник Генрих Руге. Какие они разные, эти девушки, внешне совершенно не похожие друг на друга, но есть в них нечто общее, неуловимое, почти неосязаемое, в манере сидеть, откидывать назад голову, говорить, смотреть. Не ищет ли он специально в Антонине сходство с Ксенией? Не обманывает ли себя, вызывая мысленно другой образ и желая найти его отражение в сидящей напротив него девушке? Не убаюкивает ли себя Призраками воспоминаний о неизбывшемся, страстно желая вернуть давно прошедшее время, пытаясь повернуть его вспять и вновь пережить прожитое. И как же Валя Сорокина, тоже уехавшая с семьей в эвакуацию? Но она далеко, а Тоня здесь. Только протяни руку и ощутишь ее живое тепло. С Сработать здесь трудно? Прервал он затянувшееся молчание. «Найти можно», – вздохнула Тоня. «Только кто возьмет уволенную с оборонного завода? Время сами знаете какое». «Не хочу обещать», – Волк обстал, подошел к висевшей на стене кухни старенькой, вырванной из атласа школьной карте, на которой красным карандашом отмечали линию фронта. «Но попробую помочь. Прямо завтра». «Спасибо», – горько усмехнулась она. Только не стало бы вам самому после этого хуже». «Почему?» – обернулся Антон. «Говорите, в чем дело?» «Отец у меня сидел», – глухо ответила Тоня. «Правда, перед войной его реабилитировали, и мне удалось наконец-то пойти учиться дальше». «Что?» Она подняла голову и с вызовом посмотрела на него. «Не побоитесь просить за дочь врага народа?» «Знаете...» медленно ведя по карте пальцем, словно повторяя свой путь домой из приграничного польского городка, откликнулся после паузы Антон. «В Москве я познакомился с одним интересным человеком. Он профессор математики, но, по-моему, больше философ. От него я услышал о том, что очень важно, когда кто-нибудь ждет и надеется на твое возвращение. И представьте себе, это говорил очень одинокий человек» глубже и острее других, чувствующие одиночество. «Я могу уехать и больше сюда не вернуться. Можете уехать вы, и потеряются наши следы, но мне бы этого не хотелось. Наверное, я в чем-то не прав, начав разговор сейчас. Возможно, он совсем ни ко времени, не к месту, но другого случая вдруг да не представится. Разрешите мне писать вам?» и запишите номер моей полевой почты.